Глава одиннадцатая Всю дорогу с моего лица не сходила улыбка. Как же долго я размышлял над вопросом, как мне женить волчару. Не знал, с чего начать. И не знала даже Анна, у которой я не раз спрашивал совет. Все мы понимали, что волк совсем нестандартный человек, и не каждая девушка сможет с ним ужиться. Вот тут такая удача. Нужно будет сказать Лизе спасибо. и плевать, что она таким образом отдает мне должок. Такой долг я принимаю и благодарен за него. Даже болезнь карамельки не могла затмить мою радость, хоть я и переживал за нее. Просто знал, что пока ее жизни ничего не угрожает, ведь постоянно отслеживал ее состояние. Я сфокусировался на своей кошке и сейчас чувствую только ее. С ней правда что-то происходило. Только болезнью это вряд ли можно назвать. Однако даже такое событие... Я должен знать, что с ней произошло и как ей помочь. «Как же это классно!» — кричала по переговорной связи девушка. «А можно еще быстрее?» «Вот, кстати, да. Такие выкрики звучали все чаще, и я должен сказать, что они заставили меня задуматься. Я думал, что девушка будет визжать от страха, она просто кайфует. И это странно. Но ничего. «Скоро именно так будет визжать и волчара, когда узнает, кто она и зачем прибыла. И это будет совсем скоро, ведь лететь нам осталось меньше часа». Кабинет начальника службы безопасности империи герцога Балконского Балконский сидел в своем кабинете и работал над документами, которых было очень много. Кажется, он даже до самой ночи не справится с ними. Но это и понятно. То, что случилось в Японии, Следует внимательно изучить, ведь уже сотни докладов поступает от их разведчиков и шпионов. Хотя и казалось, что Япония, скорее всего, уже потеряна, но Александр с остальными смогли сделать невозможное, и сейчас по всей Японии прокатываются казни и рейды по неугодным аристократам, которые предали императора. Вся страна в большом шоке и вряд ли сможет быстро оправиться, ведь слово — преданность крови японцев. Простые люди не понимают, как аристократия так могла поступить, По их мнению, император делает все для их благополучия и развивает страну ударными темпами. А потому многочисленные казни не вызывали никакого сопротивления у простых людей. Внезапно раздался стук в дверь, который отвлек его отдел. «Я занят!» — крикнул он. Как же Балконский не любил такие моменты. Он ясно дал понять своим людям, что сейчас очень занят, и отвлекать его можно только в крайнем случае. Все его сотрудники знали, что если что-то случается срочное, то можно заходить без стука, а значит, это кто-то из гостей. А ведь у него нет времени. Несмотря на то, что он сказал о своей занятости, дверь все равно открылась. «Не трогайте меня, я его дочь!» — раздался крик Людмилы Балконской. «Я пройду, и вы не остановите меня!» Балконский вздохнул. Дочка никогда не походила на него по характеру, и не умела, и не любила ждать все от жизни она брала на храпом ее было не остановить если она чего то захочет пропустите сказал он своим людям которые пытались ее остановить люди послушались и отошли в сторону проходи и говори только быстро он указал ей на кресло возле своего стола отец у нас беда у нас катастрофа чп надо поднимать гвардию армию флот вообще всех балконский усмехнулся За последние месяцы, что он не ночевал в своем главном имении, даже отвык уже от ее характера. «Успокойся, Людочка. Давай спокойно поговорим», — попытался он ее успокоить. «Я уверен, что ситуация не настолько страшная, как тебе показалось изначально. Для начала расскажи, что случилось. Снова кто-то посмел оскорбить тебя». Это была не шутка. Она и правда была несколько раз готова развязать родовые войны за оскорбления, которых на самом деле не было. Но ей показалось, что были. Люда была из тех, кого называли слишком одухотворенной аристократией. Женщина придерживалась всех правил знатной дамы и никогда не отступала от них. С этикетом, который был на ее приемах, могла посоревноваться даже с самой императрицей. Та была более современной. Отец, я же сказала, наша рота в опасности, ЧП, трагедия. Нужно срочно поднимать всех. Не прекращала она тараторить одно и то же. От такого балконского разболелась голова, и ему хотелось решить ее проблему как можно скорее, чтобы она ушла. Хорошо, подниму всех, как только ты расскажешь, что произошло. Женщину такой ответ устроила, и она, умастившись поудобнее, схватила со стола графин с водой и отпила с горлышка, что было на нее не похоже. «Я бежала к тебе, отец», — объяснила она свое поведение. «Устала, отец, Манастасюшку нашу похитили». В миг в кабинете Балконского замигал свет и запахло женой проводкой. «В смысле похитили?» — не понял он с первого раза, о чем она говорит. Но «Ну, в самом прямом, она сбежала!» — истерично закричала безутешная мать. «В смысле сбежала?» — поднялся с своего места Балконский. В один миг совсем недавно спокойный мужчина занервничал. Дочь не могла внятно ему все объяснить, а потому он уже себе нарисовал двадцать разных вариантов, и в одном из них похищенная внучка направляется в Китай, при этом связанную и снова через Монколию. «Она сегодня мне написала», начала рыдать женщина, «что едет к своему любимому и хочет выйти за него замуж». Балконский от такого охренел не меньше дочери. «Кто допустил?» зарычал он и, схватив свой телефон, стал набирать нужный ему номер. «Куда отправилась? Сейчас все решу». «Я не знаю, не знаю. Она не берет трубку. Сказала, что садится в самолет», — продолжала плакать Людмила. «А что, если она успеет натворить глупостей? Это же сломает ее жизнь, испортит ее репутацию. Это такой позор». Балконский это понимал и сам, а потому стал закипать. Только этого ему еще не хватало. Он же все продумал и всех своих дочерей и сыновей устроил в жизни на безопасные и нормальные места». Он знал, что Анастасия в последние годы была грустной не отклоняла любые предложения руки и сердца. Это, конечно, было неправильно. Там были достойные люди, из хороших родов. Вот только он не мог надавить на любимую внучку и заставить ее против воли выйти замуж. А потому решил пристроить ее фрейлиной, где она будет под присмотром и сможет приобщиться к государственным делам. Раз не хочет пока выходить замуж... Может, тогда захочет приносить пользу государству?» До сегодняшнего дня все было хорошо. Он не один раз говорил с Елизаветой и о своей внучке и слышал от императрицы только положительные отзывы. «Балецкий!» — крикнул он в телефон. «Отлично! У меня внучка пропала! Поднимай всех своих бойцов и найди ее!» В то же самое время Людмила не переставала говорить и тоже выдавала все, что знала. Вот только Балконский почти не слушал ее. «Верно. Если нужно, применяй силу», — дал он свое разрешение. По предварительной информации, Анастасия решила убежать к жениху, узнать, кто это и насколько он причастен к ее побегу. Может, парень даже не в курсе дела. «Барон, понимаешь, всего лишь какой-то барон. Это позор», — продолжала причитать Людмила. Вот только когда Балконский услышал слово «барон», то его слух сразу сфокусировался уже на ней. «Балецкий, пока не спеши, где я перезвоню?» Осторожно отменил он приказ по захвату. «Тут поступила новая информация». А затем он повернулся к дочери. «А теперь напряги мозги и скажи мне, как фамилия того барона?» Конечно, он понимал, что такого совпадения не может быть, но когда дело касается Александра, он не мог быть уверен ни в чем. А это дело слишком серьезное, даже если касается его внучки. «Если это Галактионов, то спецназ тут будет лишним. Армия может, да. И то, если будет вся армия. Небольшая часть не поможет». «Не знаю. Она по телефону говорила очень быстро. Там что-то неизвестное», — скрипнула женщина. «Отец, мне страшно. Мне столько лет ее берегла, и, кажется, перестаралась». «Подумай, его фамилия случайно не Галактионов?» — тяжело передать словами, как нервничал в этот момент граф. Галактионов выпучила на глаза. «Это тот, что новый Абсолют?» «Точно нет. Там что-то другое было. Попов, Потопов, Тапов...» «Понял», — кивнул ей Балконский и снова взял телефон. Болецкий работаем. Все нормально. Нужно ее найти. По информации, она должна отправиться к какому-то барону Попов или Тапов, но это предварительная информация». На той стороне телефона раздалось молчание. А затем был задан лишь один вопрос. Хм, протянул Балконский. Не знаю. Или барон Потапов? Точно Потапов! Завопила на весь кабинет Людмила. Это он. Ты знаешь, кто он? Что? Ты уверен? Понял. Отбой. Да-да, приглашу на свадьбу. Извини, что побеспокоил. Завершил Балконский звонок и небрежно бросил телефон на стол. Вот только Людмила не понимала, что сейчас происходит. — Что случилось? — осторожно спросила она у отца. Она не была дурой и видела по выражению его лица, что истерить сейчас не вариант. — Случилось? — Ничего. Я знаю, где находится моя внучка. — Ты вернешь ее? — обрадовалась женщина. — Я? — Нет. — Захочет, сама вернется. А если? — Если? — выпучила глаза Людмила Болковская. — Какой еще если? — Помолчи. — повысил он голос, что делал не так уж и часто. — Если не захочет, то станет баронессой Потаповой. Или останется Балконской, как и ты, неважно. Но оттуда при всем своем желании я уже не смогу ее вытащить. Потапов — это командир гвардии Александра Галактионова. — Отец, ты чего? Он же простой барон, хоть и абсолют. — попыталась она воздействовать на отца. — Неужели ты не можешь? — Я? «Могу. Но какой ценой? Там ее не обидят. И точно уж ни к чему не будут принуждать. Но чтобы тебе было понятна моя точка зрения, давай я покажу тебе несколько видео, где, как ты выразилась, Александр Галактионов работает, и ты сама все поймешь». Спустя два часа. «А знаешь, он симпатичный», — вдруг сказала его дочь, разглядывая волка. — Не сильный, а еще служит достаточно хм, интересному человеку. Может, не такая и плохая идея. <связывая> не выдержал Балконский и рассмеялся от души. — Неплохая? Ты хоть понимаешь, что сейчас самые сильные рода в империи готовы сделать все, что угодно, лишь бы наладить отношения с Галактионовым? И поверь, если он вдруг скажет, что ищет жену своему командиру гвардии которому, судя по всему, доверяет даже свою жизнь. Меньше, чем графини, даже не будут подавать заявки. Бессмысленно. Вот он вот в конкуренции. Позаботься о моей внучке. Она верит в настоящую любовь и честных людей. Если она так решила, я принимаю ее решение. Такое сообщение получил я, когда мы с Анастасией летели уже на моем буревестнике в имение с аэродрома. Вот скажите мне, когда он об этом успел узнать? «Смотри, кто мне пишет», — показал девушке сообщение. Когда она увидела фамилию деда, то явно испугалась, а когда прочитала сообщение, то уже испуганно посмотрела на меня. «Почему он так с тобой общается? У него это совсем не похоже», — удивилась она. «Мы с ним старые добрые знакомые». Улыбнулся я девушке. Как видишь, он дал свое добро. «Осталось самое легкое», — вздохнула она. «В прошлый раз он меня прогнал». Эту историю я уже слышал. Потапов тогда ей сказал, что он человек войны, и для семьи у него нет времени, а еще что она слишком маленькая. Когда она нашла его в следующий раз, то получила ответ, что он не аристократ, а потому быть им вместе не суждено. Но теперь выходит, что судьба взглянула на него ситуацию по-другому и дала ему об этом знать. «Если что, я тоже даю свое разрешение и одобрение», — засмеялся я. «А ты так не парься. Еще вчера у тебя не было ничего, а теперь как минимум есть надежда. Я могу тебе пообещать, что дам тебе и волку время узнать получше друг друга. Может, и получится чего?» «Время?» — переспросила она, не понимая, к чему я веду. «Ага, время. Ты можешь остаться и пожить у меня в имении сколько угодно». Глаза девушки загорелись. Кажется, она такого не ожидала, и для нее это был неожиданный подарок. «Благодарю тебя», — серьезно сказала она. «Жаль только, что у меня нет больше трех дней. Елизавета Петровна меня только на три дня отпустила. Но, как ты сказал, вчера у меня не было и этого». Она не была похожа на влюбленную дурочку, которая еще вчера влюбилась, а сегодня уже страдает. «Я знаю этот взгляд. А еще вижу ее душу. Она любит его. Долго и всем сердцем. Не знаю, как ему это удалось, но он поселился в этом маленьком сердечке очень плотно и уходить оттуда не собирается. Наверное, потому я и был уверен, что у них что-то может получиться. А может, хотел в это верить. Многое для меня стало ясным. А, возможно, я опять так хочу думать. Когда я волку говорил о женитьбе, то видел отклик в его сердце. Он в те моменты явно кому ком-то вспоминал, а потом уже отказывал мне в поиске претенденток. Я думал, что это могло быть, и вот теперь подозревая, что там все же могла быть девушка. Просто настолько нечеткий образ через то, что он пытался его насильно затереть. Впрочем, волк, еще не знает о сюрпризе, и сейчас находится в горе на полигоне. Я попросил его зайти в мой кабинет. Мы примчимся в менее быстрее и успеем подготовиться. Там я и увижу, прав ли, в своем мнении. Смотри, как я умею. Вдруг, говорю я девушке, широко улыбаясь и беру телефон. «Лиза, привет! Как дела?» «Привет, Саша, хорошо. А как там моя помощница?» От этих слов глаза у Анастасии вылезли на лоб. «Отлично! Ее дед уже узнал о побеге». «Сильно кричал». «А на меня разве можно кричать?» — мыкнул я. «Ах да, забыла, что ты этого не любишь. Все хорошо?» «Вполне. Вот только одна проблемка нарисовалась. Я тут Анастасию пригласил погостить у меня дома. Она говорит, что любит кошек». «А у меня, ты знаешь, есть не только карамелька. Хотя она милая, ну, но... да ты же сама помнишь. Да еще и ребенок есть. В общем, звоню тебя попросить дать ей отпуск на один месяц». «Да легко», — засмеялась Лиза. «Только, пожалуйста, верни ее через месяц. Как бы мой начальник безопасности не переживал». «Если будет переживать, то пусть лично приезжает и проверяет», — пожимаю плечами. «Для него у меня всегда найдется место». «Саша, блин, а работать кто будет, я, что ли?» — сделала она вид, что злится. Я заржал. «Нет, что ты! Тоже приезжай, у нас здесь весело. Волгодонов, наконец, базу отдыха закончил. Там такие условия, твой дворец курит». «Хм, я подумаю». Вот то, что она подумает, я не ожидал. Думал откажется. «Ну да ладно». По факту я еще даже с Хельгой не виделся, а она меня там тоже ждет. Нужно сначала ей уделить время. «Идем на посадку», — сказал Москаленко, который был за рулем. Дальше было все стандартно. Мы приземлились и вышли из транспорта, а там нас уже ждали гвардейцы и горничные. «Если волк спросит, то я прибыл сам», — сразу говорю всем. «Кто проговорится, тот. Я еще не придумал, что сказать, но лучше не рискуйте». «Есть!» — гаркнули они. «Тебя это тоже касается», — указал я пальцем на Москаленко. «А я что?» — удивился он. «Как я могу испортить командиру такой сюрприз?» — оскалился мужчина. Люблю, когда мои люди думают со мной на одной волне. Знаешь, дорогой, вперед вышла улыбающаяся Анна. Я бы хотела тебе поздравить с еще одной женой, но ты сам все испортил, когда написал еще в полете, в чем дело. Для того и написал, подошел и поцеловал свою жену. А где Катюха? Как где? Беременная лежит в кровати, серьезным лицом сказала Анна. Так она же не была беременной, слегка напрягся я. Вот именно Галактионов. Шучу я, но это означает только, что это твой недочет. А Катя сейчас в разломе. Вот тут Анна тоже права. Я замечаю, как Катя смотрит на нашего санной малыша, и мне кажется, она хочет своего ребенка сильнее, чем об этом говорит. Нужно подумать. Дальше мне передали ребенка, и я зашел в гостиную, где ко мне подошла одетая в белоснежное платье Хельга. Давно не виделись, Александр. Обняла она меня. Это тоже было необычно. Ведь по их обычаям так себя ведут муж и жена. Ну или крепкая пара. Скучала? Вот, то есть нет. Тут же взяла на себя в руки. Хельга покраснела, изобрав Антоху, который попытался вырвать ей волосы, но ну, чего-чего, а вот силы у ледяной принцессы защититься хватало, и пошла с ним на диван. «Ну что ты за человек?» — улыбнулась рядом Анна. «Ты ее снова засмущал. Теперь до вечера будет сидеть и думать». «Думать, говорят, полезно». «Так чего сам не следуешь примеру?» — подколола меня Анна. «Слишком умным тоже не хочется быть». Дальше Анна взяла под руку гостью и пошла ее обустраивать. Я же сбегал в душ, где освежился и переоделся в чистое. А когда прилетел волк, то в поместье началась паника. Я быстро побежал в кабинет, и вскоре туда пришли Анна с Анастасией. Анна спряталась, а Анастасия села рядом со мной, и мы принялись ждать моего командира гвардии. Волк особо не спешил. шнырька показал, что он зашел на кухню и умял шесть блинов, и только потом направился ко мне в кабинет. Когда Волк, постучавшись, зашел, то увидел перед собой два грустных и строгих лица. Хотя у девушки оно было грустное. «Это он?» — серьезно спросил я у Анастасии. «Он?» — опустила она глаза. «Как ты мог, Потапов?» — покачал я головой я не думал что ты сможешь бросить беременную девушку анастасия заплакала и стала гладить свой большой живот которому ей служила подушка э я волк зависа кажется сейчас сломается вот не думал что моего серьезного потапова можно таким выбить из себя э я не знал он что сказать не знаю кто это балконская повысила голос знаешь такую анастасия Расширились его глаза, когда он узнал, кто перед ним. «Теперь тоже будешь говорить, что незнакомые. осуждающе Осуждающий глянул я на него. Волк минут пять молчал. «Саша, кажется, ты перестарался». Из тайной кабинетной комнаты вылезла Анна. «Кажется, так». Не мог я больше скрывать улыбку. «Потапов, смирно!» рявкнул я так, что девушки ойкнули. И волк снова ожил. «Саня, это что за...» Начал дергаться у него глаз. «Подушка эта, дубина ты!» Но если ты будешь тупить и не действовать, то однажды увидишь ее вот такой. Только к этому ты не будешь иметь никакого отношения. — Саша, ты его сейчас снова сломаешь, — подошла ко мне Анна. — Вообще-то, волчара, расклад такой. Девушка с боем к тебе прорывалась и взяла меня в заложники, чтобы я доставил ее к тебе. Я сделал все, как она требовала. А теперь я объявляю вас мужем и женой. Удачи вам в личной жизни. Волк снова завис и стал тупо пялиться в одну точку. Не думал, что для него любовный вопрос — это так непросто. Поспешил поднять Анну на руки, чтобы покинуть кабинет, не забыв при этом подмигнуть Анастасии. «Пошли, дорогая, им нужно поговорить наедне». «Конечно, дорогой», — Анна хитро улыбнулась, и когда мы уже вышли, уточнила. «А ты ничего не перепутал? Ты же не император, чтобы своей волей узаканивать брак». Тут она остановилась, как вкопанная, и посмотрела на меня с некоторым испугом. «Или я что-то пропустила?» Я не выдержал и засмеялся. «Нет, дорогая, такое ты не пропустишь, обещаю!» Я сбился. «Если это когда-то случится, конечно. Но, волк, э, думаешь, сильно разбирается в моих полномочиях?» «Ну...» — протянула моя жена. «Он считает тебя натурально богом. Они все тебя считают богом». кто же!» — снова заржал я. «Пусть страдает!» «Тебе кто-то говорил, что ты очень жестокий человек, Александр Галактионов?» — прижалась ко мне супруга. Не, хмыкнул я. Так считают мои враги, и они умирают прежде, чем могут это произнести. А мои близкие. Когда-нибудь я, наконец, научу вас всех воспринимать мои шутки нормально. Но это не точно.